Глава тридцать пятая. О боги! Он шагнул нам навстречу. Неужто это вы? Да, мой старый друг, ответил отец, обняв Тенгу. Рад снова тебя видеть. Мама же крепче сжала мои плечи, стоя позади, и прошептала мне на ухо: наконец-то мы вместе, Райту. Райту? Я повернулся к ней, встретившись с милою улыбкой. То есть цвет? Да, сын, сказал отец. И, отпустив на седого приятеля кивнул мне. Цукиёми подарила мне настоящий свет, именно поэтому мы дали тебе такое имя. Райто, пробормотал я, смакуя новое имя. Не могу понять, нравится оно мне или нет. Ты привыкнешь, мама нежно провела ладонью по моему лицу, поправляя волосы на лбу. Прошло столько времени, твоя душа была разорвана и большую часть после нашего побега скользила из тела в тело. постоянно перерождаясь, пока не прибыла сюда, но я ничего не помню. Вспомнишь, обязательно вспомнишь, шептала она. Просто еще не время. Когда мы вернемся домой, то многое изменится в твоей жизни. Да, насчет этого. И только тогда я вспомнил про бакетзори. Испуганно обшарил свою одежду, но нашел мирно спящий сандаль за пазухой. Фу, я уж было подумал, что забыл его. Перевел взгляд на родителей. У меня к вам столько вопросов, но сейчас надо решить, что делать сэма. Мы обсуждали планы, просто болтали около часа. Всё же любопытство взяло своё, да и потом столь долгожданная встреча не могла пройти просто так. Нам не хотелось прерывать разговоров. Слова лились потоком. Отец и мама с радостью отвечали на всё, о чём я спрашивал. В основном это касалось мира богов, в котором мне предстояло вновь поселиться. Мы не покидали своды пещеры, так как опасались, что боги почувствуют возвращение родителей. Пока не составили чёткий план, решили не рисковать понапрасну. Содзёбо сказал, что после моего прыжка в пропасть прошло всего лишь несколько секунд. Именно поэтому он удивился моему скорому возвращению, но возмущался, что я обменял чистое белое кимоно на замасганные кровью обноски. Пришлось рассказать, что со мной произошло в Дзигоку, показал новую ладонь, кожа на которой так и осталась тёмной. рассказал родителям о своих прыжках во времени и даже о путешествии в будущее. А вот оно не вызвало у них радости. "Да", произнёс отец, опираясь о старый валун. "Получается, наш мир исчезнет под водой, а вместе с ним и почитание богов. Теперь я понимаю, в чём заключается подвох демона". "Чёрт", я вздохнул и покачал головой. Он выбрал себе отличное местечко. Ваны и люди могут забыть старых богов, но о том, что попадут в приисподнюю, всегда помнят. Его питает негатив, а такие эмоции никогда не исчезнут. Мы обязательно что-нибудь придумаем, с той же нежной улыбкой ответила мама. Но Райто, слышать новое имя было непривычно, учитывая, что и она раньше называла меня Цукику. Подобные прыжки очень опасны и не только для тебя, но и всех окружающих. В первый раз ты осторожно и незаметно прошел мимо всех. Но во второе уничтожил армию врага и обратил время вспять, сделав большой поворот. Не знаю как, но тебе повезло. Но ну, а что если бы всё пошло не так, как того хотелось? У меня не было выбора, вздохнул я. Они убили всех, мама. Женщин, стариков, детей. Вырезали мой клан и семью. Семью, тихо повторил за мной отец. Надо бы поблагодарить Джиро и Канон за то, что проследили за тобой. Но Джиро сам мёртв. Не что, он улыбнулся. Мёртво его тело, как ты понимаешь, а дух где-то на парящих островах, надеюсь, вместе с его Ясу. Бабушка? Но она оказалась той самой принцессой, которая родила демону дочь. Знаю, кивнул отец. Именно поэтому Канон перенесла её дух в тело жены Ито. Прости, понимаю, что такие тесные переплетения с демоном тебе не особо нравятся, но по-другому нельзя было. Она должна была помочь тебе. Получается, канон надо за многое поблагодарить, спросил у него я. "Да", он слегка нахмурился. "Вот только не помню, чтобы я просил её разделить с тобой ложе". "Дорогой", мягко оборвала его мама, "успокойся. Райто уже большой мальчик и сам всё прекрасно понимает". "А насколько большой?" с интересом спросил я. То есть, сколько мне лет по факту? Ведь яма заполучил трон довольно давно, а я уже тогда был подростком, наверное. О, поверь, Ваны столько не живут, улыбнулась она. Да в этом-то я и не сомневался. Ответ меня не устроил, но я решил не давить. Так что нам делать? Позвать Коном? Она ведь знает, что я отправился за вами и ждет от Машки, чтобы пойти против брата. И как ты планируешь ее позвать? Отец вопросительно вскинул брови. Нам сейчас нельзя выбираться. О, я знаю один способ. Хитро улыбнулся я, достав камеоса. Переодевшись, выбрался из пещеры и присел на зеленый бугорок. Проведя ладонью по мягкой траве, почувствовал, как мне этого не хватало: спокойствия, родительского тепла, простого человеческого упоения жизнью. Ты уже вернулся? Голос канон как всегда прозвучал в голове совершенно неожиданно. Я поднял лицо, подставив его под солнечные лучи, и зажмурился, словно объевшийся кот. Да, госпожа. С улыбкой ответил я, сделав еще небольшой глоток саке. и не с пустыми руками. Что? Они с тобой? Скоро вы сами всё. Но не успел я закончить фразу, как передо мной вспыхнул золотистый вихрь, и оттуда вышла длинноногая брюнетка, облачённая в красно-синее кимоно. Цукико, ты правда вернул их? Дрожащим от нетерпения голосом спросила богиня. Райто, поправил её я, их мы кнул. Её глаза широко распахнулись. Так ты знаешь, прошептала она. Выходят брата и сестра здесь? Я поднялся, поправил одежду и кивнул на вход в пещеру. Идём, я всё покажу. Стоило ей увидеть моих родителей, как из глаз богини проснулись слёзы радости. Она бросилась к ним и крепко обняла, не переставая говорить, как она счастлива их видеть. Верил ли я канон лишь отчасти. Всё же слова демона были правдивы. Ваны, люди, боги, все лгут. В Дзюгоку уже всё как на ладони. Если грешник сгорел, значит, так было суждено. Если какой-то из демонов мучает духа, то на то и демон, никакого лицемерия. Райто, мама позвала меня не в силах вырваться из объятий сестры. Подойди. Пришлось подчиниться и стать четвёртым, кого тискали сильные, хоть и женские руки. Ох, Канон наконец-то успокоилась и отступила. Поверить в это не могу. Но это так, сестра. С улыбкой ответил я отец. А потом вновь нахмурился. Однако у меня есть вопросы по поводу твоего отношения к моему отпрыску. Добрось, да богиня провела ладонью по моему плечу. Цукико не был против. Райто. Хмуро поправил он. Да, Райто. Кивнула она с улыбкой. Но во всем этом можешь обвинять свою ненаглядную супругу. Взглянула на маму. Лунная магия Цукиёми передалась и вашему сыну. Собственно поэтому он столько пережил. На нем любая рана затягивается, как на собаке. Это тоже магия Луны? удивлённо переспросил я. Да, сынок, мягко ответила мама. Меня ведь почитали как богиню любви, Луны и здоровья. Всё это связано. Когда вернёмся в наш мир, я научу тебя всему, что знаю сама. Интересно, улыбнулся я, уже предвкушая новые способности. Но всему своё время. Канон стала более серьёзной, обвела всех присутствующих взглядом и продолжила. Эмма что-то заподозрил. Он давно следит за Цу Раето, но пока не решается на прямые действия, боится, что все узнают о его предательстве. Хотя она усмехнулась. Все и так об этом знают. Я постаралась, чтобы это весть разошлось среди наших братьев и сестёр. И он ничего не сделал? спросил отец. "Почему же?" Она вздохнула и поморщилась, погладив живот. "Он много чего сделал. И это ещё одна причина, почему я ненавижу его". Последние слова процадило сквозь зубы. "А вот теперь я начинаю ей верить". Видимо, у блюда Эмма избивал родную сестру, и, скорее всего, не ее одну. Так что у нас точно будут сообщники. Не злись на него, сестра, произнесла мама, подойдя к ней и дотронувшись до живота. Эмма просто запутался и нет, прервала ее канон не грубо, но настойчиво. Ты не представляешь, на что он способен. Он убил отца, хотел убить вас и Цукико, боясь потерять то, что получил обманом. Райто, на этот раз ее поправил я. Нет, оставайся лучше лохматым мальчишкой Цукико, с улыбкой ответила богиня. Никто не должен знать, что твои родители вернулись, поэтому оставим в тайне то, что ты знаешь свое настоящее имя, иначе все поймут, что произошло. Хорошо, согласился я и посмотрел на отца. Так и что нам делать? Пока не знаю, ответил он. Но действовать надо уже сейчас, пока Эмма не в курсе про нас. А это дело времени. Уверен, у него везде есть уши и глаза, даже в Дзигоку. Получается, что демон хорошо вас скрыл раз столько столетий Эмма не знала вас. Выходит, что так, хмыкнул он. Но речь сейчас не об этом, взглянул на Канон. Сестра, сколько у нас подвижников? Достаточно, чтобы воспротивиться и выступить против Верховного. Верховного, сухо пробормотал отец. От этого слова зубы сводит. Не у тебя одного, кивнула Канон. Но нам надо, чтобы Цукико показался в мире богов. Тогда наши соратники пойдут за ним. Конечно, не все, но очень многие не желают видеть Эмма на троне. Они хотят настоящего правителя, такого как он. Она вновь провела по моему плечу. Только не говори мне, что решила стать супругой нового верховного. Отец изогнул бровь. Что? испуганно воскликнул я и отстранился от Канон. Я вам вообще не мешаю? А что такого? хишно улыбнулась она. Разве я тебе не нравлюсь? Я Успокойся, у меня не было таких планов. Если кто и станет верховным, так это твой отец, а место его супруги уже занято. Сестрёнка, мама сложила руки на груди и улыбнулась. Ты меня удивляешь. Что поделать? Канон пожала плечами, как ни в чём не бывало. Я не могу устоять перед его очарованием. Лёгко дёрнула меня за ухо. Так хватит. Я сделал ещё шаг в сторону, от чего все в пещере рассмеялись. Мы не об этом сейчас должны говорить. Верно. Искр в её глазах заставили меня нервно сглотнуть. Это мы обсудим позже, а пока? Что за шум, а драки нет? Сонным голосом поинтересовался Покадзори, которого я положил на камень, когда выходил. Очнулся, хмыкнул со Дзюбостой, стоявшей ближе всех к нему, и как тебе дьявольская выпивка? Отлично, недовольно пробормотал он. Только теперь такое ощущение, что мне в рот опилок напихали. И снова по пещере раскатился дружный смех.